Глава 73. Я поднялась. "Женись", кричала я с энтузиазмом. "Я буду жить для тебя и для моей бабушки. Посмотри, моё горе уж проходит. Я хочу этого, и это так и будет. Будем действовать, будем желать, решимся на что-нибудь относительно нас обеих сейчас же, без посторонней помощи, без постороннего совета. Уедем отсюда. Да, непременно уедем как можно дальше. Будем жить вместе, одной и той же работой, одним и тем же хлебом, одним и тем же утомлением, одними и теми же силами. Наша радость будет заключаться в том, что мы совершенно утешимся и излечимся. Жени не знала всего того, чем я пожертвовала для неё. Я объяснила ей, что, с одной стороны, я осталась решительно без всяких средств, не желая ничем обязываться, леди Водклифф, а с другой, что я лишила себя возможности отвоевать мои права, отказавшись от них. Я заставила её поверить тому, что действовала так вследствие пренебрежения к Маккаллану и что она тут ни при чём. Таким образом, она не поняла о серьёзности моего решения. Она искала способа помочь этому делу и хотела посоветоваться с Бортесом. Но господин Бортес был в отсутствии. Он был вызван в Марсель по одному важному делу, которое должно было удержать его там целых 2 недели. Я не хотела его ждать, и к тому же я смотрела на моё отречение как на священную вещь, и я покраснела бы за себя, если б думала её исправить. Это было единственное решение, утешавшее меня во всех сыпавшихся на меня унижениях, и моя добровольная бедность была единственным протестом, при помощи которого я могла опровергнуть возведённые на меня клеветы. Жени покорилась перед свершившимся фактом. Ну что же, сказала она, подведём наши счёты. В общем, мы имеем 8000 франков, из которых 6000 составляет жалование, полученное мною от вашей бабушки, а 2000 у меня было раньше. На этом мы с вами не просуществуем. Надо работать, надо в 5 или 6 лет заработать ещё 12000 франков. Тогда у нас будет 1000 франков аренды, и мы будем жить в деревне, где вы захотите, в прекрасной стране. Вы сваш ми книгами, я с заботами о нашем хозяйстве. Прекрасный жений, будем работать, я готова. Но с чего же мы начнём? С единственной вещи, которую я умею, и она поможет нам довольно скоро заработать столько, сколько нам нужно. Я понимаю только в торговле. Мы купим небольшую лавочку, и я надеюсь, что она у нас будет процветать, а потом я продам её с прибылью. В то время, как я буду работать в моей лавочке, вы будете заниматься переводами. Нельзя допустить, чтобы вы, при вашем образовании, не нашли себе работы. Я подозреваю, что Макалон совсем не хлопотал об этом. Мы начнём с того, что отправимся в Париж и разыщем там издателя, так как это необходимо. После этого мы устроимся в какой-нибудь местности, наиболее удобной для моей работы и для вашей. Если мы устроимся и не особенно хорошо, то мы будем утешать себя надеждой, что это в ожидании лучшего. Когда мы поделились с Фрюммансом нашим проектом, он ободрил Женни, сказав ей, что если он станет свободным и мы будем иметь необходимость в нём, то ничто на свете не помешает ему присоединиться к нам и вполне посвятить себя нам. Поймите хорошенько, обе, прибавил он. Где вы захотите, как вы захотите, я буду помогать вам издали или подле вас в вашей торговле или найду себе место. То, что принадлежит мне, то принадлежит и вам, теперь и всегда. После обата Костель не будет никогда и ничего в моей жизни, что могло бы быть препятствием между мной и вами. Будь это через год, будь это через 20 или 30 лет, я всегда весь ваш, я ваша вещь. Не забывайте этого никогда, ни та ни другая. Наш багаж был ещё почти не разложен, мы могли уехать даже в тот же вечер, но Фрименс должен был отправиться за частью капитала Жени, который она дала на хранение Бартесу. Было уже слишком поздно для поездки в Тулон, контора в это время была заперта. Мы решили, что Фрюменс съездит завтра утром, а мы завтра же вечером отправимся с Мальпостом. Приняв это решение, я почувствовала себя спокойнее, и как будто бы заранее вознаграждённый, готовый начаться для меня трудовой жизнью. Женни была сосредоточена и задумчива. Я увела её гулять в горы, чтобы в последний раз полюбоваться закатом солнца на море в Провансе. Фрюмонт сопровождал нас, и мы говорили о наших проектах, но молчание Жени встревожило нас. Ты страдаешь, сказала я ей. Эта тропинка слишком утомительна, спустимся лучше. Нет, ответила она. Ходить всегда полезно. Поднимемся ещё немножко. Когда мы поднялись до половины равнины, я заставила её сесть, и, делая вид, что любуюсь залитым огнём Средиземным морем, я мельком взглянула на неё. Я знаю, что она не любила, чтобы занимались ею. Я заметила в глазах Фриманса то же беспокойство, какое испытывала и я. Женни бледнела всё больше и больше, и тёплый луч заката, придававший розовый оттенок её светлому платью, бросал на её лицо какие-то синеватые тени. Вдруг голова её откинулась назад, и я едва успел удержать её в моих объятиях. Она лишилась чувств. Через минуту она пришла в себя. "Дети мои", сказала она. Я чувствую себя нехорошо. Я задыхаюсь. Дайте мне отдохнуть здесь. Это сейчас пройдёт. Всё проходит. Она снова два раза впадала в бессознательное состояние, но скоро приходила в себя. В третий раз её обморок длился с минуту. Я страшно испугалась. Я обвиняла себя в зле, которое причинила ей. Фрюманс хотел унести её на руках. "Нет", сказала она. "Вы убьёте меня. Не трогайте меня. Оставьте меня здесь. Имейте немного терпения". Мы находились на расстоянии четверть Илье от всякого жилища. Фрюманс скорее спрыгнул, чем спустился в ближайший овраг, чтобы нарвать листьев мяты и дать ей понюхать. У нас не было никакого иного средства под рукой. Едва только он скрылся, как Женя снова лишилась сознания, и я почувствовала, как похолодели и судорожно сжались её руки. Мне показалось, что я умираю вместе с нею. Я уже не видела больше сверкающего солнца. Всё сделалось мрачным вокруг меня». Я не видела даже самой Женни, и я сознавала только то, что она здесь, чувствуя лишь холодный пот ылба у моих губ. Мята, принесённая Фримансом, немножко облегчила её, но этим нельзя было вернуть ей силы. "Дети мои", проговорила она снова, но уже слабым голосом. "Я думаю, что я здесь умру. Да, я чувствую, что я умираю. Фриманс никогда не покидайте Люсену. Не жалейте обо мне, я умираю, не сделав никакого зла, никогда. Я умираю на солнышке, на воздухе". Но я его уже не чувствую. Фремонт, прощайте. Я вас любила сильнее, чем вы думали. Без неё я бы вышла за вас замуж. Любите её, как сестру. Ах, я вас очень любила обоих. Вы похороните меня около моей дорогой барни. На этот раз её овладел такой продолжительный обморок, что мы не слышали более её биения сердца. Фремонт решился отнести её домой. Когда мы положили её на её кровать, мы думали, что она умерла, и наш отчаяние было так безгранично, что я не в силах передать его словами.